Глава 16. Рада. «Что?» — первая мысль. «Нет, это невозможно. Шок, отрицание. Я очень надеюсь, что Луна спит в своей комнате и не слышит нас. Не хватало, чтобы она боялась со мной общаться. О таком диагнозе друзьям не расскажешь, если не хочешь их потерять. Люди боятся вирусов, паразитов, болезней, особенно тех, о которых мало знают и строят догадки». Смотрю на это жалкое подобие мужчины, а у самой желание его ударить. Ведь Женя не смог позаботиться не только о себе, но еще и других поставил под удар, не только не защитил, но и до истерики недалеко, но я не позволяю себе в нее скатиться, отпускаю руки Евгения, хотя продолжаю на него смотреть. Уверенно, во взгляде удивления и, и презрения, отползаю к другой стенке и приваливаюсь к ней. Женя плачет, что очень сильно раздражает. Прикрываю глаза, стараюсь абстрагироваться. Во всем этом нахожу плюс. Бывший муж никому не должен, и коллекторы к нам не завалятся. Когда мы жили вместе, Женя мог набрать долгов у соседей, а отдавать зарплаты приходилось мне. Поэтому первая мысль, пришедшая в мою голову, была о долгах. Стараюсь выровнять дыхание. Эмоции — враги. Нужно успокоиться — «Вспомнить все, что я знаю о ВИЧ и СПИДе». Я на первом курсе посещала тренинг по профилактике и ППП. Инфекции, передающиеся половым путем). Хотела записаться волонтером в одно движение, но что-то не срослось. Тогда мне казалось, что о ВИЧ и СПИДе я знала все. Период окна — три месяца. Это период, когда вирус есть в организме, а анализы показывают отрицательный результат. У меня он давно закончился». Я проходила полное обследование, когда устраивалась в банк на работу, но на тот момент с развода еще не прошло трех месяцев. Анализ лучше повторить. Я не помню, когда у нас была последняя близость. Скорее всего, что прошло больше времени. Да и в течение последнего года нашей совместной жизни секс между нами случался редко, после крупного скандала, когда хотелось дать ему еще один шанс. В мире Были зафиксированы случаи, когда анализы лишь по истечении года показали положительный результат. Если у человека крепкая иммунная система, и его клетки и хелперы удачно боролись с вирусом, такое возможно. Один процент людей и вовсе не болеют СПИДом при наличии вируса, а иммунная система такая, как у здорового человека. Проводят исследования генетического кода, чтобы на основании полученных результатов создать вакцину. Ваня здоров. Во время беременности и родов мы с Женей сдавали все анализы. В быту Ваня не мог заразиться. Что-то я совсем ушла в думки, подсчеты и переживания. Для спокойствия повторю анализ, но процентов на 90 уверена. Нет у меня вируса. Надо решить другой, более важный вопрос. Как выставить Женю за дверь? Не хватало, чтобы Ваня проснулся, а он тут лежит. Открываю глаза. Бывший муж смотрит на меня с ухмылкой. Меня это настораживает. «Женя, если это шутка, то неудачная». Произношу, сама понимая, что такими вещами может шутить только полный идиот. «Вставай, идем в кухню, поговорим за закрытыми дверями, чтобы нас не услышали». «Я не шучу». Поднимается и, придерживаясь за стенку, шагает следом за мной. «Я злюсь на себя, что потерял такую женщину. Мне тошно от его пьяных признаний. Злюсь на себя, что мог тебя заразить». Закрываю за ним дверь, а он плюхается на стул. Я отхожу к окну. Теперь мы вместе. Я ошарашенно смотрю на него, а он продолжает: умрем. Ты меня простишь? Давай ты не будешь меня нас хоронить раньше времени. Я не спрашиваю при каких обстоятельствах он узнал о своем диагнозе, как давно это случилось. Мне его жизнь совсем не интересна. Ты уверена, что не заразилась? Он говорит тихо. «Я буду только рад, если это так. Не верю ему почему-то». «Значит, умру только я». Люди с таким диагнозом при правильном образе жизни и регулярной терапии в наше время доживают до старости. Не думаю, что врач с тобой об этом не говорил. Поэтому прекращай давить на жалость. Раздраженно выговариваю. «Это разве жизнь? Не пить, не курить, вечно принимать таблетки, будто инвалид? Ты забыл про незащищенный секс. «Если я буду предупреждать партнершу, что у меня ВИЧ, много желающих найдется заняться со мной сексом». «Недовольно. А у меня так и вертится на языке. Копи на резиновую бабу». «Вести беспорядочные половые связи уже не получится, а вот найти постоянную партнершу, которая тебя полюбит и примет с диагнозом, возможно». «Рада, давай начнем все сначала». «Будто не слыша меня, продолжал он». «Я все понял, осознал. Я ведь всегда тебя любил, Рада». Ты ведь меня не бросишь. А если мы оба больны, будем друг друга поддерживать. Он серьезно. Я от удивления потеряла дар речи. Женя, видать, для храбрости напился, чтобы произнести свою пламенную речь. Я поняла, на что он рассчитывает. На фоне общей болезни я от безнадеги должна его принять. А дальше по старому сценарию. Вновь кормить, поить, одевать этого тунеядца. Рада, ты мне поможешь? Со слезами на глазах. «Помоги себе сам». Нервы сдают, я срываюсь. «Ты взрослый мужчина. Пора учиться брать на себя ответственность». Про себя добавляю, что буду умирать, но к нему не вернусь. «Рада, я перееду в Питер. Будем вместе жить, работать. Это грёбаная бесплатная терапия, с ней ты полный инвалид. Я узнавал про зарубежные аналоги. Они, конечно, денег стоят». Я выпадаю в осадок. «Наверное, хорошо, что он напился», — сумбурно объясняет, — но все более понятной становится картина. Трезвый Женя более осторожен и закрыт. Вряд ли бы он сказал «работай, любимая, на мое лечение, чтобы я продолжил жить в свое удовольствие». Нерзко на душе. Будто помойми облил. Эгоист в самом плохом смысле этого слова. «Какой ты жалкий!» — тихо протянула я, но бывший муж не обратил внимания. Он продолжал. «А еще лучше, если мы вернемся в Москву!» «За квартиру платить не надо, будем жить у родителей». Счастливая перспектива. «Я найду хорошо оплачиваемую работу. Ты не пожалеешь, что ко мне вернулась». «Ты столько раз находил работу, но ни на одной из них не продержался даже полгода». «Рада, помоги, мне нужна твоя помощь. Не бросай, не отворачивайся от меня». Молча подхожу, ставлю чайник на плиту. «Во сколько у тебя поезд?» Холодно интересуюсь. Понимаю, что выгнать его за дверь – лучшее, что могу сделать. Но тихо он не уйдет. Положить его спать мне некуда. Да и не хочу проснуться от того, что он завалится к нам с Ваней в спальню. Дверь на замок не закрывается. Придется сидеть и охранять. В 5.30, но я могу остаться. Проведем вместе выходные. Спасибо, обойдусь. Женя, здесь ты не останешься. Мы видимся в последний раз. Хватит с меня того, что переживаю из-за твоих новостей. Всё равно ведь волнуюсь, что покажут анализы. Без мужчины я прекрасно обойдусь. Меня не пугает перспектива остаться одной с диагнозом. Ваню поднять на ноги времени хватит. Главное, работу не потерять. Рада, какая ты стерва! Мне поддержка нужна! Не ори, или я полицию вызову. Мне тоже нужна была помощь и поддержка многие годы. Я поддержал тебя, когда тебя обрюхатил и бросил какой-то козел. Ты меня этим пять лет попрекал. а я тебя все время кормила, одевала, перестирывала белье, на котором ты с другими кувыркался. Тихо, но зло произношу я. Женя, я не вернусь к тебе. Хочется сказать, что встретила другого мужчину, чтобы отвязаться от него раз и навсегда, но понимая, что это не выход, скандала тогда точно не избежать. Рада. Дай мне шанс, я докажу. В это время в моем кармане звонит телефон. Женя себя обрывает, подозрительно смотрит. Но еще бы не подозревать, почти час ночи. Кто может звонить в такое время? Только любовник и его следующие слова это подтверждают. «У тебя кто-то появился?» Лицо его искажает злоба.